Граф де Гуадальмедина слегка поклонился. Несмотря на дарованное испанским грандом право не снимать шляпу в присутствии самого короля, перед Оливаресом он стоял с непокрытой головой. Как человек светский и придворный, он отлично знал, что принцип «рука руку моет» и «обе лицо» справедлив лишь до известной степени, ибо свой предел всему положен. Торжествуя в душе уже потому, что могущественный человек империи уделил ему хотя бы минуту, он все же решился спросить, «Так что же ваша светлость? Мальчика сожгут?» Оливарес расправил брюссельские кружева на обшлагах своего темно-зеленого калета, украшенного вышивкой или драгоценными камнями, не расшитого золотом, в полном соответствии с эдиктом против роскоши, который сам же недавно подсунул на подпись королю и ответил невозмутимо. По всей видимости, и его, и эту девицу из Валенсии. И благодарите Бога, что заодно с ними инквизитором больше некого отправить на костер. Сколько же времени нам отпущено? Да нисколько. По моим сведениям, трибунал подчищает последние огрехи, так что самое большее... Через две недели на Пласа-майор состоится аутодафе. Можно считать, что священный трибунал сумел отыграть у меня очко. Министр повернул свою крупную голову, сидевшую на толстой апоплексической шее, туго стянутой круглым накрахмаленным воротником Галильей. «Не простили мне инквизиторы генуэзских банкиров». Меж остроконечной и свирепыми усами мелькнула невеселая улыбка. Поднялась и опустилась огромная рука. Все это означало, что вопрос исчерпан, аудиенция окончена. Игуадальмедина слегка склонив голову, ровно настолько, чтобы не выглядеть неучтивым, но и не нанести ущерба своей чести. — Ваша Светлость, мы бесконечно признательны вам за то, что вы так щедро уделили нам Толику своего драгоценного времени. Мы перед вами в долгу. — Я пришлю счет, Дон Альваро. Моя Светлость ничего не делает даром. Альварес повернулся к Дону Франсиско, который все это время выступал в роли каменного гостя. — Что же касается вас, сеньор де Декиведо, Надеюсь, это хоть отчасти улучшит наши с вами отношения. Мне бы совершенно не повредили два-три сонета, одобряющие мою политику во Фландрии. Сонета, разумеется, анонимных, хотя никому и в голову не придет усомниться в том, кто их истинный автор. Да и стихотворение о том, что следует наполовину сократить номинальную стоимость вильона, было бы сейчас очень кстати. Дон Франциско с беспокойством покосился на своих спутников. Только-только начав выкарабкиваться из долгой и мучительной опалы, он желал теперь вернуть себе утраченное положение при дворе и малость отдышаться от бесчисленных пинков и оплеух фортуны. История с монастырем Бенедиктинок произошла в самое неподходящее для поэта время, и тем больше ему чести что, движимый чувством порядочности и давней дружбы, осмелился он рискнуть едва забрежившей удачей. Киведа ненавидели и боялись за необыкновенный поэтический дар и бритвенно-острый язык, и в последнее время Дон Франциско старался не дразнить гусей, то есть не злить сильных мира сего, а потому умудрялся как-то сочетать хвалы с привычной язвительной брюзгливостью, а надежды на лучшее с обычной безнадежностью, столь свойственной его взгляду на мир. Попросту говоря, кому охота вновь оказаться в ссылке или в изгнании, и кто откажется от возможности хоть немного поправить расстроенные дела? И вот дабы не потерять все окончательно, великий сатирик вынужден был приумолкнуть и угомониться. Вдобавок он, подобно многим другим, Искренне верил, что Оливарес именно тот лекарь, который суровыми, но действенными средствами возродит к жизни дряхлого и хворого испанского льва.